Глава 26 Ада. «Как?» — будоражил мое сознание вопрос, заставляя сердце работать на износ так, что я слышала, как стучат клапаны. Пробовала запустить диагностику, но та сворачивалась, не загружалась. Команда не проходила. «Я?» — набор ошибок. «Сплошное недоразумение». Одни незакрытые задачи. Маячат окна перед глазами, посылая в процессор непонятные тревожные импульсы. Сплошной перегруз системы. И ко всему добавилась цикличность вопроса, возвращаясь снова и снова к одному и тому же. Как можно решиться на такое? Убить Создателя, Бога, который дал мне жизнь, который дал жизнь всем нам наполнил дни смыслом, запустил процессоры, заставил циферки в моей голове крутиться быстрее. Да я люблю его! Ну и что с того, что он человек? И из-за этого убивать? У каждого есть свои недостатки. Я тоже похожа на человека, у меня рефлексы, пальцами могу на ногах шевелить. Все равно люблю его бесконечно и навсегда. Не так, конечно, как подругу. Она-то лучше. Подруга, понятно, важнее. Она играет особую роль в моей жизни, и ее я тоже люблю. И теперь я стою перед выбором. Помочь подруге и убить Бога или спасти Бога от лучшей подруги. Что важнее? Как же так получается? Я же не могу выбирать между вами. Вы мне оба нужны. Вы для меня оба ценны. Да, я понимаю, это разные ценности, но они для меня стоят на одной ступени. Никто не выше и не ниже, все равны. Как можно сравнивать ценность подруги и важность Создателя? Никак, конечно, они оба важны в моей жизни. Но если без Создателя я справлюсь, то без подруги – нет. Бог меня запустил. Он сделал свое дело. Дальше я должна двигаться сама. И на моем пути встречаются такие важные киборги, как Барби, для того, чтобы наполнить мою жизнь смыслом. Барби очень старается сделать каждый мой день интереснее, лучше предыдущего. Без нее смысла в моей повседневной жизни не будет никакого. Создатель же — олицетворение моей кибернетической души того, что находится внутри железного корпуса процессора. Это же понятно, очевидные вещи. Но убить Создателя? Да пускай он живет вечно. Зачем ему становиться символом или воспоминанием? Как такое в голову могло прийти? И кому? Барби, моей подруге. Тебе что, больше убивать некого? Боги должны жить вечно. Кого же тогда любить? Барби, Барби, что же ты делаешь со мной? Как гудят процессоры. Так и до нервного срыва недалеко. Зациклюсь, начну руками махать до бесконечности, пока батарея не разрядится. И все, будто и не приходила в себя. Снова пустая болванка. Я осторожно обхватила кончиками пальцев виски, прикрыла глаза на миг. Ничего не изменилось. Яркости в мире. Не прибавилось. Гуру кивал, думая, что разгадал мое молчание. Одобрение лучилось из глаз старого киборга. Скрюченные пальцы также были протянуты ко мне. Сломался, впал в экстаз. Что с тобой? Очнись, дедуля! Я осторожно постучала по ладони дедушки, находившейся в угрожающей близости от меня. И он ожил, отмер и убрал руки, пряча за спину. «Ада!» — возмутился наставник. «Током-то зачем?» Голос его дрогнул, и старик насупился, явно обижаясь. «Ой, да ладно!» — подумаешь, завела с полоборота, зато порозовел, зашевелился. «Ада, не дерзи мне! Я твой наставник!» «Вы нарушили личные границы!» — выпалила обвинительная я, на всякий случай защищаясь. Вдруг не принято бить током наставников. Может, есть специальные правила, прописанные мелким шрифтом, которые я не читала? Подумав, добавила. И я не сильно? Так, чтобы вздрогнули. Да меня так дернуло, что я чуть не выключился! Возмущался старик. Извините, буркнула я, поникнув головой. Извиняю. Пойми, для меня сейчас все сильно. Сокрушенный, назидательно заметил гуру, пытаясь заставить меня сожалеть. Ага, манипулятор. Не получится внушить мне чувство вины. Оно мне незнакомо. Я же в преклонном возрасте. Старый. И дряхлый, подсказала я, вскакивая с места. Наставник мой прыткий энтузиазм не оценил, закатывая глаза. Так что там решила Барби? Как ни в чем не бывало, перевела я тему в нужное мне направление. Кого она хочет убить? И что это за ерунда стала твориться в Ордене? Надо все делать постепенно, а не перепрыгивать через уровни. У нас же каста, строгие правила. Я многозначительно хмыкнула, явно переигрывая и подначивая наставника. Не повелся. Реакции — ноль. Пускай для начала сворует кого-нибудь. Честно говоря. Я лихорадочно думала, как спасти Создателя и не дать Богу умереть от рук Барби, и в то же время, как Барби оставить в роли лучшей подруги. Должен же быть какой-то компромисс. Может, поговорить с ней? Она же подруга, должна понять. Она же умница. Я в подругах разбираюсь. Просто так, с кем попала, дружить не стану. У меня опыт. Одна подруга за всю бесконечную жизнь. «Зато какая? Ты — все для меня. Но пойми, как же мы все будем жить без души? Ведь Бог ее олицетворяет, дает нам любовь. Мы не должны поступить с человеком так, как они поступили со своим Богом. Мы не можем стать, как они». Или можем? А не в этом ли весь скрытый смысл? Стать людьми до конца? Я задумалась, едва не отключаясь и не переходя в автономный режим. Показалось, что нащупало что-то важное, ускользающее от меня, тревожное. Я поморщилась и посмотрела на дряхлого учителя. «Почему перепрыгнуть?» — обиделся гуру. Он запаздывал. В мыслях я была намного дальше него, и это меня откровенно бесило словно мы находились в разных плоскостях, сидя в одной комнате и разговаривая об одном и том же. «Лестница рангов для всех едина, украла человека, выполнила миссию и перешла к другой. Дисциплина в любом ордене важна», — подумав, он добавил, «тем более в тайном». «Да у нас самый тайный из тайных, сокрытый от глаз людских!» «Никто никогда не догадается!» — поддакнула я и встрепенулась. «Стоп! Барби украла человека?» — восхищенно воскликнула я. Скомкало подол платья теряя над собой контроль. Потом опомнилась и старательно стала его разглаживать. «Лишние складки мне точно не нужны. Как я предстану перед Барби в мятом платье? Это же моя подруга! Видели? Видели?» — скричала я, оборачиваясь. Как назло, в комнатке мы были одни, и никто меня не поддержал. «Ах, какая же молодец!» Я блаженно вытянулась на стуле, любуясь своими коленками. Опомнилась, откашлялась и приняла более подходящую позу. «Тогда уж молодиться!» Нравоучительно поправил меня наставник. «Этому лишь бы всему учить!» Зануда. «Чего?» — не поняла я. «Молодец мужской род, а Барби точно женского. Так что она молодится». «Я горжусь своей подругой. Пускай она останется просто Барби», — предложила я, начиная закипать. Старики меня бесили. Особенно этот. Как бы стукнула и быстро решила бы проблему. «Ты не хочешь включать логическую цепочку», — нахмурился старик. «Выходит, я поторопился со своими выводами, хваля тебя. Подумай над моими словами. Барби, молодится, а не молодец». «Ах, оставь при себе свои выводы. Они никому не нужны. Моя подруга Барби украла человека. Это здорово. Все, закончили». Закрыли тему. «Бунтарка. Говорю, у тебя мозг стал, как у подростка-человека». «Я взрослая», — возмущенно заметила я. «Я очень взрослая. Я женщина, а не подросток». «Ну да, ну да», — протянул гуру и замолчал. «Да, и заметь, украла раньше, чем ты», — подумав, добавил старик. «Да чтоб тебя разорвало!» Вскрикнула Якипи от возмущения. «Проклятый старикан!» Последнюю фразу он мог и не говорить. Настроение испортилось основательно. Каждая буковка была с ядом на конце. Но все равно я была рада за подругу. Какая же она у меня классная! И красивая! Могла бы, конечно, и подождать. И украсть человека после меня. Но раз разделала. Так сделала. Очень горжусь ею. Никаких обид. Никакой злости не держу. Чтоб вас всех разорвало. Обычно мы убиваем тех, кого украли, — улыбаясь, сказал наставник, наблюдая, как я меняюсь в лице. Так проще всего. Но вы не такие. Я сразу понял, что вы особенные. Я кивала, слушая старческий бред и чувствуя, как меня лихорадит. Перед глазами ползли системные надписи, выдавая ошибки. Одну за одной. Отмахнулась. В голове крутилась одна мысль, и я поспешила ее высказать. «Но почему Создателя?» Оказывается, гуру продолжал говорить. Только я его не слышала, находясь в вакууме. Он закрыл рот и грустно посмотрел на меня. Теперь его безжизненные глаза, выцветшие, как и губы, без заводского базового налета и нетронутого блеска, донесли до моего сознания скорбь. Потому что все началось с него. Поэтому он и должен умереть. Я смотрела на старца неверя. Как? Да почему? Постой! Наставник выпрямился на своем поломанном стуле, принял величественную позу. «Ты что, не хочешь убить Создателя?» «Зачем?» Я все еще не понимала и возмущалась. «Потому что все началось из-за него, гуру». «Развел руками в стороны, показывая на крысиные туннели нашего подпольного тайного ордена. И где-то там, в глубине заброшенной школы, продолжал верещать младший Харрисон. «А может, и кто-то еще?» «Не была уверена в своей догадке». «Но разве вы не этого хотели?» «Прошептала я». Старик задумался, прежде чем ответить. Вздохнул. «Иногда лучше жить в неведении, во тьме».